«Здравствуйте, я ваш новый телохранитель». Я состроила скептическое выражение на лице и опустила взгляд на письмо, что он мне протягивал. «Как?» «Серафим, можно просто Раф?» Опередил он мой вопрос. «Почему?» «Север Станиславович просил передать вам это, и он сунул мне письмо под нос. В век, когда второе поколение детей не умеет держать ручку, склонность Севера к таким атовизмам, как письмо на бумаге поражала В другое время. А сейчас я могла оценить лишь тот факт, что у меня будет что порвать и затоптать ногами. Я взяла конверт, вытряхнула из него листок и поднесла к лицу. «Алёна, Серафим теперь будет обеспечивать твою безопасность. Таких телохранителей сложно нанять. Но мне повезло, что он оказался свободен. Как долго посмотрим, но пока я не могу быть рядом, позволь быть ему, Север. Как ты собираешься посмотреть, если тебя нет?» Захотелось крикнуть мне, но я только сжала челюсти и подняла взгляд на Серафима. «Я отказываюсь от вашей охраны. Я смяла листок с конвертом». «Это исключено», — спокойно парировал он. «Мой заказчик не вы, но я обязан поставить вас в известность, что вы под моей защитой». «Всего хорошего выхода вы найдёте», — я развернулась и направилась в кухню. Дверь закрылась с еле слышным щелчком. Я смотрела на документы, которые мне доставили час назад, и не испытывала ничего. Расторжение брака оформлено по всем правилам, требовалось только всё подписать. Квартиру Север оставлял мне, машину тоже. Приложение о моём личном счёте, на котором он перевёл какие-то баснословные деньги, раздавило меня в пыль. А ещё мне полагалось сообщить компанию по обслуживанию оранжерей, когда мне будет удобно, чтобы зимний сад моего мужа разобрали. Поверх всего этого лежала помятая бумажка, на которой Север написал мне записку тем утром. Я выудила её из мусорного пакета. «Если ты ещё не передумала насчёт нас, дай мне знать. Я хочу всё исправить». Я смотрела то на документы, то на записку, будто меняя глубину резкости. Мне словно требовалось исключить лишнее из этого всего. Что заставило Севера передумать? Что произошло в те минуты, между которыми он успел решить, что хочет всё исправить? и понял, что не способен на это. Сплошные вопросы и ни единого ответа. Хотел ли он этого развода? Когда он это всё продумал? За те два часа, что я пила кофе с Петей? Почему вся его попытка остаться со мной заняла несколько слов на маленьком листике? Но с процессом развода он размахнулся на целую папку, не оставив себе сомнений. Север просто исчез, не оставив никаких следов по которым его можно было бы найти. Всё, что я знала, он даёт мне развод, и он куда-то уехал, оставив мне пустоту. С родителями Севера у меня не сложилось, да и он сам не был с ними особенно близок, насколько я поняла. Не удивлюсь, что они тоже не будут иметь ни малейшего понятия, где его искать. Нет, Север не хотел, чтобы его нашли. Он не будет оставлять родным координаты но мне ничего не оставалось, кроме как проверить всё, что возможно, и я решила начать с работы. Недолго думая, я подтянула к себе мятый листок и оставила роспись под его сообщением. «Хрен тебе, а не развод». Я собралась ей, проходя мимо зеркала, взглянула на себя. Зачем мне его искать, если я так хотела с ним развестись ещё несколько дней назад? Дать по морде за то, что ничего не обсудил со мной? решив, что для начала ей этот повод сойдёт, я вышла из квартиры. И тут же наткнулась на Серафима. Алёна Владимировна. Возник он так неожиданно, что я вздрогнула. Простите. Что вам? Вы... Готов вести вас куда скажете. Меня не нужно вести, я поеду сама, отрезала я, обошла его и направилась к лифту. Удобнее всё же будет поехать на одной машине, а так мне придётся ехать следом. Заметил он, входя за мной в лифт. «Мне удобнее ехать одной». «Как скажете?» Усмехнулся он. «Если вас что-то не устраивает, можете уволиться». «Нет-нет, не волнуйтесь, всё вполне ожидаемо». И он сложил руки в карман принимая скучающий вид. «А вы кто? Оборотень?» «Я два в одном». «Простите?» «Оборотень, ведьмак, отличный телохранитель класса А». «Что это за класс?» «Когда угроза объекту считается довольно высокой и исходит не только от людей, зовут меня», — сообщил он деловым тоном. «Вы, кажется, очень рады таким угрозам», — заметила я недовольно. «Не жалуюсь», — философски пожал он плечами. У подъезда мы разошлись, но вскоре Серафим отсылютовал мне в зеркале заднего вида из своей машины, где только Север его раздобыл такого два в одном, чем его Петя, блин, не устраивал. Когда я пробиралась по центру, мне позвонили с неизвестного. «Алёна Владимировна, это адвокат вашего мужа Михаил. Здравствуйте», — перебила я адвоката. «Я ничего не подпишу». «Вас не устраивают какие-то пункты?» — оживился он. Север Станиславович распорядился, чтобы все ваши пожелания были удовлетворены. «Я не желаю с ним разводиться, это моё пожелание». Последовала пауза. «На такой случай он распоряжение не оставил», — заключил хмуро Михаил. «А как Север Станиславович узнаёт о ходе дела? Схватилась я за возможность хоть что-то разузнать». «Мы общаемся по электронке», — даже не задумался Михаил. «Если бы он сказал, что пишет ему письма на почту России, я бы удивилась меньше». «А адрес сможете сообщить?» «К сожалению, нет». Я отбила звонок и в сердцах швырнула мобильник на сиденье. «Чёрт, ну ты же всё равно появишься в обычной жизни, Север!» Воскликнула я и ударила по рулю. «Какого чёрта ты всё это вытворил? Если бы я знала тем утром, что ты сбежишь, я бы... Я бы тебя наручниками к кровати пристегнула. А ещё я сойду с ума, потому что постоянно с тобой разговариваю, гад!» Резкий сигнал соседнего авто дёрнул нервы, и я выровняла руль. Бросив взгляд в зеркало заднего вида, я увидела, как Серафим меланхолично курит за рулём своего автомобиля. И прыснула. Ну и два в одном тоже мне. В институт меня опускать не хотели. Но после недолгих и почти что дипломатических переговоров, из которых выбился лишь мой нервный тон, к проходной выбежал Амар Тимшесович. «Алёна, привет!» — замахал он руками ещё на подходе. «Пропустите!» «Здравствуйте!» Улыбнулась я, смущённо Амару, почти изящно проникая за турникет. «Простите, что...» «Всё нормально, не переживайте. Рад вас видеть», — заверил он и повёл меня уже знакомым путём Таратори на ходу. «А я всё не могу понять, о ком мне охрана говорит. Долго они у нас соображают». «Всё хорошо, это я виновата, но я немного на взводе». Неудивительно, Алёна, произошедшее севером повергла в шок весь институт. Подхватил он неожиданно, удручённо качая головой. «Вы не переживайте, сейчас всё обсудим». Я еле дождалась, когда мы окажемся в кабинете, устав предполагать, что же именно случилось с Севером. «Севера никто ни в чём не сможет обвинить», — горячо заверил меня, Амар едва закрыв дверь. «Я подключил лучших адвокатов, и мнение у всех однозначное. Проходите, присаживайтесь». Я на ватных ногах прошла к его столу и тихим от волнения голосом попросила. Расскажите, пожалуйста, что произошло. Вы же знаете, что его последний пациент умер. Я кое-как заставила себя мотнуть отрицательно головой и выдавить. Амар, я не знаю, где мой муж. Он просто куда-то уехал. Я с ума схожу. Я с удивлением обнаружила, что по щекам катятся слёзы, а меня начинает трясти. Алёна, господи! Засуетился Амар и бросился к стационарному. Галя, чаю сделай сладкого. И валерьянки накапай. «Да, как мне». «Мне нельзя», — сипела я. «Я за рулём». Понимание того, что я дала ослабину в присутствии совершенно незнакомого человека, раздавило. У меня не было никого, кто бы выслушал и посоветовал, что мне делать. Когда-то таким человеком стал Север. Он Он будто разомкнул ту спираль, по которой я кружила всю жизнь, и замкнул её на себе, чтобы я, наконец, перестала куда-то бежать, сломя голову. Но он оказался не человеком и ведь всё остальное никуда не делать. «У меня есть только его электронный адрес». Амар поставил передо мной чашку чая. Он просил ему писать на него и обещал отвечать. Ну, как и юристу. «Но ведь если дело завели, он должен будет явиться», — возразила я. «Ещё не завели, пока что я прилагаю все усилия для этого. Дадите мне электронную почту, которую он оставил. Конечно, сейчас посмотрю». Он направился за стол, а я прикрыла глаза. «Тяжёлый характер у вашего мужа», — бубнил Амар. «Не захотел грузить вас, видимо, своими проблемами». Я молчала. На самом деле Север не хотел, чтобы это придавило меня чувством вины. Потому что если он и совершил ошибку, то виновата в этом я. Ему не стоило оперировать, — тихо заметила я. Последние дни были сложными. «Быть может, но его вины в произошедшем нет, и никто не докажет обратного. Вот, нашёл. Запишу вам сейчас». Он взялся за листок и ручку. «Может дать вам знать, если Север Станиславович объявится. Мало ли, как пойдёт дело». «Нет». Мотнула я головой, взяла листок и поднялась. «Спасибо, я поеду. Я провожу». Я вышла из здания, как в тумане. Добрела до машины, села за руль и закрыла глаза. Это всё из-за меня. Север уверен, что убил пациента. И не сказал мне об этом, чтобы не перекладывать ответственность на меня. Новость о моём предательстве его подкосил. Он не может справиться сразу совсем и решил спрятаться. Прямо как раненый зверь. Заползти в какую-то нору, чтобы никто не беспокоил. А вдруг он вообще больше не вернётся? Стук в окно заставил вздрогнуть. Я опустила стекло, и хмуро воззрелась на Серафима. «Я попрошу Север, чтобы он вас уволил», — сообщила я. «Теперь у меня есть его электронка». Но пока что я на посту, и он протянул мне стаканчик с кофе, примирительно улыбаясь. «Пётр сказал, что вы любите такой и печеньки». Он, потряс пачкой в руке, а с моих губ сорвался смешок. «Позвольте, я вас отвезу», — осмелился он, когда я приняла подношение. «Что-то подсказывает, что вы очень расстроены. А машине не беспокойтесь». «Ладно». Согласилась я, и он открыл мне дверь. «А вы хоть знаете, от какой угрозы меня нужно защищать?» — поинтересовалась я, когда мы выехали на дорогу. Да, мне выдана полная информация. «А со мной делиться запрещено». И он одарил меня своей обворожительной улыбкой. «Ваши услуги, наверное, стоят баснословно. Ваш муж очень вами дорожит», — уклончиво отозвался он. «Ненавижу его за это», — вырвалось у меня. Подал на развод, так катись на все четыре стороны, и телохранителей с собой забери, так нет. Его незримое присутствие должно оставаться. Да, глупо, ведь я сама загнала себя в ситуацию, когда мне нужна защита, а Север не мог иначе. Но то, что он не оставил мне возможности до него докричаться, Невероятно бесила. Я вернулась в квартиру, бросила ключи на кухонный стол и опустилась на барный стол. Шли секунды, и меня медленно заполняло пустотой. Понятия не имела, что мне делать. А сообщение от матери, в котором она напоминает про деньги, добило. Я молча отправила ей всё, что было у меня на карте. Бросила мобильник в кухне и направилась в спальню, чтобы свернуться там под одеялом и закрыть глаза. В следующие несколько дней я не выходила из квартиры совсем. На кухонном столе множились коробки из-под пиццы и банки из-под пива. Но мне было плевать. Я чувствовала, что падаю на дно, как и север, где-то вдалеке вне зоны доступа. Но ничего с этим не делала. Я смотрела джармуши по вечерам, а когда становилась совсем тоскливо. Садилась писать северу очередное письмо на его электронный ящик. Сначала письма выходили короткими, типа... «Я тебя ненавижу, сволочь, пошёл ты». Потом стали длиннее. Я была у Амара и узнала, что тебя умер пациент. «Ты считаешь себя виноватым? Ты. Поэтому уехал. Это тебя добило?» «Знаешь, я говорю с тобой постоянно в тишине твоей квартиры. и обнаружила, что мне не с кем. У меня нет никого». Я запуталась север. Когда ты появилась, я едва не сошла с ума от счастья. Потом ты оказался не тем, за кого себя выдавал. Последние годы ты меня мучил своей отстранённостью и безразличием, а потом вдруг оказалось, что ты всё тот же. Но теперь тебя нет вовсе, а меня от свободы отделяет лишь подпись. Я понимаю, что не заслуживаю, наверное, того, чтобы ты хотел со мной поговорить. Но я заслуживаю точки. Мы оба этого заслуживаем. Не ставь точку без меня. Эти письма на электронку напоминали мне послание в бутылке и они мало-помало успокаивали пожар в груди. Однажды я встала и принялась за порядок. А когда выгребла все последствия первых дней отчаяния, вышла в оранжерею и уселась возле пруда. И не сразу поняла, что меня насторожило в некогда привычном виде зелёных зарослей. И только спустя несколько минут до меня дошло, что взгляд не нашёл привычных ярко-розовых листьев по ту сторону пруда, которые мне так нравились. Я подскочила и бросилась вглубь оранжерея. Со многими растениями оказалось что-то не то. Какие-то сильно пожелтели, другие просто повисли плетьми. А те, что нравились мне, вовсе засохли. Я чертыхнулась, бросилась к шкафу, где у севера хранилось всё необходимое, и принялась искать лейку. Если цветам плохо, то их, кажется, нужно полить. Лейки я так и не нашла, зато обнаружила шланг, скрученный в отдельном отсеке. Как у него тут всё чисто и чётко, чёрт бы его дери Ворчала я, натягивая тяжёлый шланг. Через два часа я вывалилась из зарослей, мокрая с ног до головы, злая, как чёрт, и полной решимости доказать себе, что я смогу спасти, если не свой брак, то оранжерею точно. Но уже свернув шланги, я запнулась и рухнула на пол, ударившись боком. И в этот момент в двери позвонили. «Привет», — хмуро поприветствовал меня с порога Святослав, и красноречиво оглядел мой внешний вид. У тебя труба лопнула? Что-то типа того. Бросила я и направилась в ванну. Проходи. Когда я привела себя в порядок и вышла в кухню, Святослав сидел за столом, сложив руки поверх. Вид у него был какой-то потерянный и напряжённый. Где север? Холодно потребовал он так, будто я убила мужа и закопала в лесу. Не знаю. Пожала я плечами. Кофе будешь? Что произошло? Он подал на развод. Он не мог. Начал было Святослав, но тут наши взгляды одновременно прикипели к луже воды, устремившейся из оранжереи в кухню. Чёрт! Взвизгнула я и бросилась к шлангу. Святослав выскочил за мной. Через 10 минут я снова была с ног до головы в воде, но на этот раз не одна. Святослав тоже вымок до нитки, но вместе мы смогли перекрыть воду и смотать шланг. Вот и как мне, чёрт его дери, одной с этим справиться? Вызверилась я и пнула шкаф. Внутри него что-то громыхнуло и посыпалось из полок. А я прислонилась к стенке и сползла по ней до пола, опустошённой пялись перед собой. «Можно мне во что-то переодеться?» Послышался голос Святослава позади. Я подняла на него уставший взгляд, но он не впечатлился и протянул мне руку. «Давай, сама тоже переоденься, замерзаешь, простудишься». Меня действительно можно было выжимать. Я проскакала грозовой тучи через квартиру, оставляя на полу целые лужи. Кое-как стянула мокрые вещи и, обмотавшись полотенцем, подступилась к шкафу Севера. Никогда туда не заглядывала, а когда получила документы о разводе, тем более не совалась. Всё боялась обнаружить там пустые полки. Но вещи оказались на месте, и это иррационально обрадовало. Конечно, его вещи в шкафу значили лишь то, что он оборотень, и что ему они могут быть просто без надобности. А с другой стороны. Это могло значить, что решение он принимал быстро и, возможно, через некоторое время передумает. Когда я вернулась в кухню, Святослав всё ещё расхаживал мокрые футболки и джинсах от стола к кофеварке, занятой приготовлением кофе. «Держи», — протянула ему домашние штаны с футболкой. «Спасибо», — взял он вещи и от меня не укрылась, что взгляд его изменился. «Что?» — буркнула я и направилась к холодильнику. Не ожидал чего? Что ты будешь за него бороться?» «Ты про шланг?» — усмехнулась я. «Я проиграла. Дважды за последние полдня. Ты понимаешь, о чём я». И он удалился из кухни, а я сердито захлопнула дверь холодильника, так и не решив, чего хочу. Когда Святослав вернулся, я уже сидела с чашкой кофе и хмуро пялилась в окно на оранжерею. «У Севера умер пациент на операции», — сообщила я, когда святослав уселся напротив и на него могут завести уголовное дело. Святослав покачал головой мрачнее. «Плохо. Север вообще никаких контактов не оставил. У меня есть только электронка, но он мне не отвечает». Я заметила, что Святослав поспешил отвести взгляд, на уголки его губ дрогнули. «Да, это в духе Севера», — только и сказал он. «Мне уже плевать, что там в его духе». Вспылила я, поднялась со стула и принялась расхаживать по кухне. Господи, я поверить не могу. Он просто исчез, растворился. Не объяснил ничего, не обсудил. «Ты тоже не обсудила с ним аборт», — возразил Святослав, но не успела я задохнуться, от его слов продолжил. «И у тебя были на то причины. Ты не смогла разделить с ним это решение, как и он сейчас. Всем свойственно иногда сломаться под тяжестью обстоятельств. «Я не знаю, что чувствую по этому поводу», — всхлипнула я. «Я... Я только понимаю, что...» «Не дала ему шанса, а он всегда его заслуживал». «Только я понятия не имела, ведь наша жизнь была похожа на свидание в отель в который я прихожу по вызову, а он может даже не явиться», — Святослав хмуро молчал. «Ещё недавно я предлагала ему развод». Продолжила я тише. А теперь, когда Север стал мне так нужен, он вдруг сломался. И даже не дал мне шанса помочь ему, как это сделал он, когда сломалась я. «Алёна, это не намерен осторожно начал Святослав. «Мы ведь не только люди». Север, уверен, боялся, что в этой агонии чувств не справится со зверем и причинит тебе боль. Из-за ребёнка он кивнул. Сам он тебя ни в чём не винит, но есть ещё и зверь. По крайней мере, я предполагаю, что причина в этом. Мне всё равно. Тряхнула я волосами и направилась к стулу. Его дел, его решение. Тебе не всё равно. Я ничего не могу сделать, призналась больше себе, чем Святославу. Я могу только как-то жить дальше, без него. Как я и хотела ещё недавно. Я попробую его поискать. «Как хочешь». А мне он дал понять, что не хочет меня видеть. «Но ты всё ещё здесь». Улыбнулся он слабо и вздохнул. «Алё, он всё равно не сможет без тебя». «Север однолюб, он не оправится». «Да, сейчас ему нужно время, но...» «Но он со мной развёлся, потому что не может заставить тебя ждать», возразил он весомо «Его состояние сейчас сложно представить. Он переживает две смерти, в которых винит только себя. Он не может сейчас тебе помочь. Всё, что он смог, — это отпустить. И уволил моего телохранителя. Фыркнула я. «Что — Что? — насторожился Святослав. Он нанял какого-то Серафима вместо моего прежнего. «Серафима — Серафима? — повторил Святослав, округлив глаза. — Рафа Стерегова? — Понятия не имею. Боркнула. «Он мне не нравится». Но Святослав уже не слушал меня. Он выхватил мобильное и принялся набирать сообщение. А через минуту в дверь уже звонили. А ещё через пять минут на моей кухне организовался стихийный штаб встречи то ли старых друзей, то ли недругов. Разобраться так сразу не выходило. «И когда ты вернулся?» — потребовал Святослав хмуро. «Месяц назад?» — пожал плечами Серафим. И ни духу, ни слуху. Дела семейные. Ты же знал, что я узнаю, когда возьмёшься за охрану Алёны. Нет, вы же не виделись с севером, чёрте сколько. При этом оба стояли друг напротив друга, разделённые столом. А я сидела между ними, озадаченная происходящим. Наконец, Святослав решил, что мне не помешало бы объяснить. Алёна, Раф — наш общий с севером друг. А так и не скажешь, — заметила я с усмешкой. «Мы просто все давно не виделись», — смутился Святослав. «Север женился я». «Объявил Северу бойкот в связи с этим», — усмехнулся Серафим. «А ты просто исчез», — вернул Святослав шпильку. «Я работал под прикрытием, и ты это прекрасно знаешь». «Но мог бы дать знать, что вернулся». «Вы будете бить друг другу морды или заказывать вам выпить?» — вставила я. Мужчины насупились, но в итоге примирительно кивнули друг другу и уселись за стол. «Тебе как обычно?» — деловито поинтересовался Святослав. «Да», — кивнул Серафим. «Я закажу ужин», — предложила я. «Есть будете?»